Глава 4. Бесполезные олепята «Ступень зависит от личных качеств», — с удовольствием объяснила сова, — «от амбиций, силы воли, ответственности, уверенности в себе». У Ири со всем этим были проблемы. Она тяготилась своим даром, хотела быть кем-то обычным. А тут еще и женихи ее осаждали так, что Ири не знала, куда от них прятаться». «Я так понимаю, ваш одноразовый мир стал для Ири последней каплей», процедила я, глядя на женихов. «Ее никто не обижал, если ты об этом». В голосе Вирегарда прозвучало раздражение. Вели себя тактично, старались угодить. Но девчонка через несколько часов устроила скандалы, заявила, что будет искать, с кем обменяться телами. Она, оказывается, уже и мир приглядела. Вот этот, из самых сложных». «Сказала, что хочет получить опыт человеческой жизни». Я хмыкнула. Слово «тактично» совершенно не ассоциировалось у меня с тандемом Виригарда и Грайна. «Представляю, как они допекли слабовольную девушку за несколько часов, требуя срочно выбирать кого-то из них в мужья». «Так, теперь по другим вопросам», — сказала я и поймала себя на том, что заговорила, как на рабочем совещании. «Хотя, почему бы и нет» раз эти двое оказались у меня в подчинении. Я уже поняла, что демиурги не испытывают потребности в еде и питье. Что им вообще нужно для жизни? «Из человеческих потребностей ничего», — ответил Берегард. «Но иногда хочется излишеств, вроде какой-нибудь пищи или стакана воды. Спать не нужно, хотя отдых после большого выброса энергии периодически требуется». От отношений с женщиной мало кто из демиургов отказался бы, но без этого тоже можно обойтись. «Женщины-демиурги рождаются редко», — вставил Грайн и заслужил неприятный взгляд Веригарда. «И жен на всех не хватает», — я кивнула. «Это я уже поняла. Так что там с жизнью демиургов? Как и где вообще они живут? Чем занимаются?» Картина, описанная женихами и постоянно дополняемая карой, заставила меня задуматься. По их словам, получалось, что демиурги пятой ступени просто шатаются по чужим мирам, а при желании создают небольшие мирки, копируя то, что уже видели. Что-то вроде одноразового мира, сляпанного на скорые руки Грайном и веригардом. Демиурги четвертой ступени способны творить что-то свое, необычное, типа злосчастных олепят Норма из-за которых вспыхнул нешуточный конфликт. А с третьей ступенью можно творить по нескольку реальностей, брать в помощники демиургов в пятой и четвертой ступеней, а также вмешиваться в их конфликты. Насчет конфликтов сообщила Кара, выразительно глядя на меня. «Я так понимаю, для вас сейчас главная проблема норм», — хмуро уточнила я. «Для нас», — подчеркнул Берегард. «И для тебя тоже». «Но я, допустим, бурю не останавливала», — напомнила я. «И Ири тоже в этом не участвовала, так что претензий у этого разрушителя ко мне быть не может». «Но ты ведь приняла за нас ответственность», — напомнил Веригард. «Как приняла, так и сниму, если будет нужно», — рявкнула я. Разумеется, бросать в беде сову Кару я не собиралась, а она должна, как фамильяр, защищать Грайна и рисковать за него жизнью. «Кажется, мне все же придется вмешаться в междумирный конфликт, который, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца. Но для начала надо поставить на место Веригарда, непонятно с чего решившего, что я к кому-то здесь что-то должна». «Хватит», — твердо сказал Грайн. «Этот конфликт начался из-за меня. Я его и закончу. Я не собираюсь прятаться за женскую спину». Он резко встал. «Кара, сейчас мы растормнем контракт, и я уйду». С одной стороны, скатертью дорожка. Кару я с удовольствием заберу себе, а Веригард может шагать на все четыре стороны. Только вот не нравится мне выражение лица Грайна. Не прятаться за женскую спину — это само по себе прекрасно и возражений вызвать не может. Но то, что Грайн решил отпустить Фамильяра, ничего хорошего не предвещает. «Далеко собрался?» — сухо спросила я. «К норму», — бросил Грайн. «Объясню, что виноват перед ним я один». Я внимательно уставилась на него. С таким бесстрастным лицом хорошо в покер играть. То ли живой человек, то есть демиург, то ли памятник. На поляне повисла пауза. Кара все так же сидела рядом со мной и разрывать контракт с хозяином не рвалась. «Не пойдешь ты один», — отчетливо проворчала она. «Ты фамильяр». «Тебя не спрашивают», — отчеканил Грайн. «Расторгнем контракт и можешь договариваться с Ири. Ты ведь этого хотела? Или, если пожелаешь, вообще живи без хозяина. Летай по лесу, ешь мышей, заведи себе какого-нибудь филина». «Так, ну-ка подожди», — я прищурилась. «Я-то не буду против забрать у тебя кару. Только давай поподробнее. Ты пойдешь к норму. И что?» «Извинишься, и вы разойдетесь в разные стороны? Или будешь вместе с ним в знак примирения уничтожать этих его олепят?» Оба варианта казались мне совершенно неправдоподобными. Вряд ли жаждущего месте Норма устроят обычные извинения. Да и не похоже, чтобы Грайн признал, что был неправ. «Не забудь, что вы вдобавок умыкнули Ири, на которой Норм хотел жениться», — добавила я. «Думаешь, он дружелюбно тебя встретит?» Тебе какая разница, как меня встретят? В голос Грайн скользнуло раздражение. Важно, что норм от вас отстанет. Максимум, что может, это прийти к тебе с брачным предложением. Но с этим ты без труда разберешься. Мы, конечно, не слишком ладим, нехотя заговорил Веригард. Но я все-таки скажу. Если этот любитель животных пойдет к норму, ничего хорошего его там не ждет. Норм потреплет его всеми бурями. А потом и рабом может сделать, лет на 20-30. Это уж как он сам ущерб оценит Ты готов участвовать в его разрушительных развлечениях? Скептически спросил он у грайна. Цунами, ураганы, землетрясения. Этого не будет, отрезал тот. Значит, будет поединок, после которого грайна можно будет собирать по частям, причем все части окажутся в разных мирах, продолжил Веригард, обращаясь ко мне. Тут никакой фамильяр не помог бы. Любой защитник погиб бы в первые секунды. Так что согласен. Кара там не нужна. «Все, хватит», — перебил его Грайн. «Карагильда, я освобождаю тебя от всех обязательств передо мной. Ири, я прошу снять ответственность, которую ты случайно на себя взяла, и заявляю, что не хочу тебе подчиняться». «Ответственность не снимаю, и тебя пока что никуда не отпускаю», — сухо сказала я. В лицо Грайна вытянулось. Для начала один вопрос. Ты действительно остановил ту бурю по ошибке? Нет, отрезал он. Мне было жаль, что норм уничтожат целый вид живых существ. Может, они и бесполезны, но вреда от них тоже никакого не было. Все как я и думала. Грайн влез в опасную ситуацию, не думая о последствиях. «Зоозащитник, значит, пробормотала я. «Подожди, к норму пойти всегда успеешь. Садись и рассказывай, что там за лепята такие и в каком мире они живут». Грань помедлил, но все же неохотно сел на место. Кара перепорхнула к нему и уселась на плечо. «Я тебя освободил», — кисло напомнил он. «Но не выгоняешь, надеюсь?» — осведомилась сова. «Не хотелось бы, чтобы ты наделал глупостей. Вы и так в последние дни постоянно их творите». Ты фамильяр! начал Веригард и осекся. Видимо, вспомнил, что Кара пока не имеет хозяина, и временно перестала быть чьим-либо фамильяром. Сова рассмеялась ехидным скрипучим сминхом. Вернемся к лепятам, твердо напомнила я. Кару к себе зазвать успею. Она пока не собирается никуда улетать. А вот конфликт демиургов надо решать поскорее. Не слишком люблю животных но если выбирать между зоозащитником и убийцей целого вида зверей, я однозначно на стороне защитника. Общаться Грань не рвался и пару раз безрезультатно просил разрешение уйти. Надо будет учесть на будущее, что я реально имею право куда-то не пустить его или Верегарда. Не уверена, что эти двое нужны мне надолго, но пока что оба пригодятся. Мне надо получить от них как можно больше информации о демиургах, и научиться основным вещам, вроде создания порталов в другие миры. И уж точно я не отпущу ни одного из них, и глупо рисковать с собой, раз уж они оказались моими подопечными. После недолгого допроса из неохотных ответов Грайна сложилась более-менее четкая картина. звероптицы Алипята, в количестве штук примерно 15, были созданы нормом в мире, который Демиург сотворил для себя и считает чем-то вроде собственного дома. Все растения и животные там приносили какую-то пользу. И лишь олепята бестолково бегали или летали по миру. В пищу не годились и даже животным. Мясо олепят оказалось ядовитым. Их шерсть тоже особо ни на что не используешь. Никакой пользы природной среде от олепят не было. Они просто жили в свое удовольствие. «Так не бывает», – заметила я. «Может, они уничтожают какие-то вредные растения? Или, например, насекомых?» «Что они вообще едят?» «Ничего», — хмуро ответил Грайн. «Питаются от солнечной энергии». «Может, они все же делают что-то нужное?» Не отставала я. «Не бывает таких существ, которых нельзя было бы использовать с пользой?» «Это тот случай», — вмешался Веригард. «Симпатичные, но совершенно бессмысленные и бестолковые существа». «Ладно, попробую зайти с другой стороны». «Что они умеют?» – спросила я. «Чем-то же эти олепята занимаются? Или они целыми днями лежат на солнышке, получая энергию?» «Нет, конечно», – ответил Грайн. «Они умеют бегать, летать, плавать, лазить по деревьям». «Так, это уже что-то. Хорошо, что Демиургу не требуется сон. Проблему надо решать поскорее, и голова мне нужна свежая, хорошо соображающая». Я прекрасно знаю, что от любого предмета или живого существа можно получить и пользу, и вред. Это закон, и исключений тут быть не может. Просто положительные качества олипиад не бросаются в глаза. Возможно, им просто нет возможности проявиться в мире норма. Если я найду, чем хороши олипиада и как их можно использовать, проблема так или иначе будет решена. То, что они не нуждаются в пище, само по себе ценное качество. «Чем плохи звероптички, которых не надо кормить?» «Как думаешь, если я попрошу Норма уступить мне олепят, чего он захочет взамен?» «Спросила я». «Свадьбы», — хором ответили Вирегард и Грайн. «Ну, своей свободы я жертвовать не собираюсь. Ни ради Грайна, ни из-за звероптичек. Придется этому норму поумерить аппетит». «Еще есть варианты, чем ему заплатить?» «Уточнила я». «Чем его можно заинтересовать?» Женихи пожали плечами. Кара молчала. «Ладно, придется самой разбираться на месте», — пробормотала я. «Кара, прогуляешься со мной к норому «Что-то задумала», — Веригард нахмурился. «Любую проблему можно решить с помощью переговоров», — бросила я. «А так как у вас с этим туго, переговоры с Норомом буду вести я». Заодно посмотрю на этих его алипят. Ваша задача до утра научить меня хотя бы самым основным вещам, которые умеет делать демиурги. Чего я хочу, я примерно представляю. С деталями разберусь на месте. Я не я буду, если не найду, как выгодно использовать алипят и не выторгую их жизни у норма. Заодно и познакомлюсь с третьим женихом Ири. Что-то подсказывает мне что он еще менее симпатичен, чем свалившийся на мою голову двое подопечных.